Глава 14 Где Лэнгдон? Входя в кабинет, осведомился Фаш и сильно затянулся напоследок сигареты. Все еще в туалете, сэр, — ответил лейтенант Коля, покосившись на экран. — Застрял, — проворчал Фаш. Чтобы удостовериться лично, он взглянул через плечо Коля на монитор. Красная точка была на месте и мерцала. Фаш с трудом поборол желание пойти и проверить, что там делает Лэнгдон. В идеале объекту слежки лучше предоставлять максимум свободы в передвижениях. Это усыпляет подозрение. Лэнгдон должен вернуться по собственной воле. Однако прошло уже десять минут. Слишком долго. «Есть шанс, что он обнаружил слежку?» — спросил Фаш. Кале покачал головой. «Вряд ли. В туалете наблюдаются небольшие перемещения, так что прибор все еще при нем. Может, ему плохо? Если бы он нашел маячок, то выбросил бы его» и попытался бежать. Фаш взглянул на наручные часы. Что ж, прекрасно. Тогда подождем. Но похоже, сомнения продолжали терзать его. Весь вечер Колле чувствовал, что капитан как-то особенно напряжен, а это было для него нетипично. Обычно сосредоточенный и сдержанный Фаш проявлял сегодня излишнюю эмоциональность. Точно это дело имело для него какое-то особое личное значение. И неудивительно подумал Колле. Фашу по зарез нужно арестовать подозреваемого. Совсем недавно кабинет министров и средства массовой информации открыто критиковали агрессивную тактику Фаши, его постоянные столкновения с посольствами ряда иностранных государств, огромные перерасходы его ведомства на новые технологии. Сегодня произведенный с помощью этих самых высоких технологий арест американца мог бы надолго заткнуть рот всем этим критикам. И это помогло бы Фашу еще несколько лет спокойно заниматься своей работой, а потом с почетом уйти и получить пенсию весьма и весьма высокую. — Она ему, ой, как нужна эта пенсия, — подумал Колле. Судя по слухам, несколько лет назад Фаш вложил все свои сбережения в какую-то компанию по развитию новых технологий и потерял все до последней рубашки а Фаш из тех, кто носит только самые лучшие рубашки. Ничего, время у них еще есть. Правда, несколько помешало незапланированное вторжение Неве, но это мелочи. Сейчас она ушла, и Фаш еще не разыграл свою главную карту. Еще не сообщил Лэнгдону о том, что его имя красовалось на полу рядом с телом жертвы. П.С. найти Роберта Лэнгдона. Можно только представить, какая реакция будет у американца, когда ему продемонстрируют эту улику. «Капитан», — позвал Фаш один из агентов, — «думаю, вам следует ответить на этот звонок». Он держал в руке телефонную трубку, и лицо у него было встревоженное. «Кто это?» — спросил Фаш. Агент нахмурился. «Директор отдела криптографии». «И что?» «Это касается Софи Вес, сэр. Что-то с ней не так».